Глава 14. За день до бала у меня отчаянно разболелась голова. Мигрень не отпускала даже ночью, я чувствовал ее во сне, как будто меня самого отравили. Во рту действительно держался стойкий сладковатый привкус, но по сравнению с болью это казалось мелочью. Я и раньше не раз просыпался с тяжелой головой, но такой сильной мигрени у меня еще не было. Я с трудом мог сосредоточиться, чтобы читать, а от еды меня тошнило. Обеспокоенный Ори варил укрепляющее зелье, от которого мне становилось только хуже. Последний вечер с Алией сократился до поцелуя в торопях и ее извинения. «Прости, нас совсем завалили работой». Если честно, я вздохнул с облегчением. К тому моменту даже тусклый свет меня раздражал. Наутро перед балом я с трудом выгнал себя на тренировку. Наверное, зря. Пробежка меня чуть не убила». Весь в испарине, задыхаясь, я кое-как приполз в общежитие, где Ори напоил меня тонизирующим зельем. Легче стало, но ненадолго. «Ты странно выглядишь». Спустя два часа за завтраком заметил Криденс. «Нам предстояло потратить пару часов на изучение нюансов нуклейского праздничного этикета. Я уже изучил книги о нем от корки до корки и сомневался, что Ворон расскажет что-то новое». «Давай не будем терять время, Виета. Я буду счастлив, если ты покажешь мне поклон даме перед танцем». Кринунс не ответил. Он подошел ближе и уставился на меня. «Любопытно. Элвин, а твоя подвеска работает?» Голова снова словно взорвалась от боли. В тысячный, наверное, раз. Я чувствовал себя таким разбитым, что с трудом мог сосредоточиться даже на разговоре. «Зачем Кринунс пристает ко мне с какой-то подвеской?» «Что?» Он указал на ворот моей рубашки. «А!» — выдохнул я. «Да, конечно». «Уверен?» «Я с трудом подавил желание коснуться Оникса. Последнее время он и правда был на удивление холодным. С другой стороны, в последнее время я мог позаботиться о себе и сам». «Да, Критенс, ради бога, отстань!» «Руну покажи». «Ну что еще?» Я вздрогнул, когда он схватил меня за руку и уставился на запястье, где могла бы гореть руна шариады, если бы меня и правда отравили. Но кожа оставалась чистой. «Странно. Ты выглядишь совершенно больным, Элвин. Все в порядке?» «Да, это от волнения». Криденса моя ложь успокоила. Он вернулся в кресло и улыбнулся. «Брось, нуклейский бал не так уж страшен. С кем ты идешь?» «Адель, я потер виски. Не помогло. Шень, отличный выбор. Она тебя точно в обиду не даст». «Я сам себя в обиду не дам». «Да-да, все время забываю, что ты теперь могущественный маг», — рассмеялся Криденс. «Тебе придется танцевать с королевой. Ты умеешь танцевать?» Это заняло куда больше двух часов. Криденс заставил меня сначала показать тот самый поклон даме, Потом мы репетировали танец, а потом Виета зачем-то углубился в яды и охранные заклинания. У нас на балах травят всех и всегда. Смотри, что пьешь, ешь и чем дышишь. Некоторые дамы используют ядовитые духи, да и лорды тоже. Зачем? Устало поинтересовался я. Криденс пожал плечами. Мало ли, причин хватает. Мы внукли, Элвин, хоть и в Междумирье... Но традиция нуклийская. Тут все-всех травят, поэтому, кстати, королева танцует только с братом, секретарем. Да вот еще тебе выпала честь. С повелителем тоже, конечно, но я слышал, что его не будет. А почему секретарь? Я потянулся за водой, в горле неожиданно пересохло. Почему что? Криденс, в отличие от меня, пил вино и умудрялся совершенно не пьянеть. Ты назвал брата? Конечно, он верен королеве. «А секретарь почему? Что обеспечивает его верность?» «А твою?» — с усмешкой поинтересовался Криденс. «Тина?» Мгновение во взгляде Криденса мелькнуло нечто, что я бы не смог описать, даже если бы хотел. Потом он спокойно ответил. "Но алверин королеве, потому что без нее не может колдовать. Только не говори, что не знал». «Откуда? В книгах о таком не писали». «Ты живешь с закрытыми глазами и заткнутыми ушами?» Рассмеялся Криденс. Нуал родился магом и был очень неплохим теоретиком. Я слышал, он до сих пор проводит эксперименты, но только благодаря милости Сиренити. Она привязала его к себе, к своей магии. Думая, этим она спасла ему жизнь. Я нахмурился. «А что случилось? Почему он потерял способность колдовать? Слишком много потратил силы на заклинания?» такой наивный, Элвин. Нуала оскопили, его собственные братья. Я подумал, что ослышался, или неверно понял Нуклейский. Что? Ты все слышал, Элвин. Дом Нуала, чье имя стерто из памяти нуклея по приказу Сиренити, отличался весьма жестокими традициями, даже по нашим меркам. Что произошло, знает только сам Нуал и королева, остальные давно мертвы. Боже... Криденс с такой жалостью посмотрел на меня, будто я был испуганным ребенком и продолжил. Сиренити всегда относилась к Нуалу с особой симпатией. Она его выходила, она отличный целитель, знаешь ли. А потом убила его братьев одного за другим и прикончила отца. «Ну уж эту-то историю ты слышал». Я кивнул. «Но разве волшебники без магии, я думал, они обречены?» Криденс поморщился. Большинство — да. Сиренити пыталась исцелить Нуала, но до конца так и не смогла, поэтому привязала к себе. Не как волшебника с печатью, а как равного. У нее бездонный потенциал. Она может себе такое позволить. И поэтому Нуал — единственный, кто всегда знает, что с королевой и где она. Но что касается обреченности, тут ты не прав. Например, если ты однажды встретишь толстяка в черном нукле или междумирье, Знай, что это маку утративший силу. С некоторыми это происходит из-за несчастного случая, а не королевского наказания. Такие при должном уходе выживают. Им разрешается носить черное, и они еще способны пользоваться чужими схемами или написанными заклинаниями, но сам понимаешь, что это за жизнь. В деканате Арлиса таких, кстати, много. Думаю, сиренити дала им работу из жалости. Но с Нуалом, как ты понимаешь, история другая. Он все еще маг, но мастером мы его больше не зовем. Нуал оказался легок на помине и появился как раз после урока с Криденсом. Странно, что он в дверях с Вороном не столкнулся. Королевский секретарь лично привез мне парадный костюм от портного и в ответ на мое приветствие сказал, "Сирените волнуется, что лорд Виетта не окажется достаточно убедительным преподавателем. Прости, Элвин, но мне придется тебя проверить». Я только вздохнул. Голова болела безумно, но приходилось улыбаться и изо всех сил делать вид, что все в порядке. Нуал тем временем оглядел библиотеку. Ори привел его, как и Адель, ко мне. Я же как раз приводил в порядок конспекты. Теперь понятно, куда пропали все книги по демонологии из королевского хранилища. А ведь клялась, я не трогала. В глаза мне смотрела. Нуал покачал головой и рассмеялся. Я поклонился. Ее величество слишком любезно. Добрый день, мастер Нуал. Я рад тебя видеть. Вряд ли мои слова его обманули. Добрый Элвин, я тоже рад. Ты даже не представляешь, насколько. Я уже лет сто из кабинета не выбирался. Он снова огляделся. Здесь всегда так жарко. Я кивнул, не вполне понимая, можно ли жаловаться. Он ведь каждое мое слово передаст королеве. Нуал округлил глаза. Теперь понимаю, почему лорды сюда не очень торвутся. Невыносимая духота. А может, потому что их здесь травят? К ней привыкаешь, солгал я. Кофе, господин. В такую жару? ужаснулся Нуал. Благодарю, покорно. Тогда пройдем на веранду, там прохладнее, и мороженое наверняка тебя освежит. Ори, будь добр. «Зови меня по имени, Элвин, пожалуйста, а веранда будет очень кстати». Нуал поймал мой взгляд и снова улыбнулся. Через пять минут мы уже сидели на веранде и смотрели на вечерний сад. Чем выше поднимались солнце, тем ярче пахли альвийские розы. «Все, как она любит», — пробормотал Нуал, даже цветы. Я улыбнулся, Нуал поймал мой взгляд». «Сиренити тебя хвалит. Говорит, твои успехи ошеломляют. Тебя можно поздравить?» «Пока не с чем гос... Ну, Алла!» Я отвел взгляд, якобы залюбовавшись розами. «Если честно, я их уже видеть не мог. Варлись они повсюду. Чем больше я читаю, тем больше понимаю, сколько еще предстоит узнать. И это великолепно, правда? Сколько еще схем можно создать? Какими изящными могут быть сложнейшие заклинания? Как сделать их проще?» Я говорил, что я теоретик. Я кивнул. Нуал смущенно улыбнулся и продолжил. Сиринте обмолвилась, что казнила при тебе предателей. Она действительно это сделала. Я снова кивнул. Теперь потому, что не доверял собственному голосу. Нуал вздохнул. Что ж, устраивать представление она любит. Представление, господин. Но Зачем? Чтобы ты восхитился ее жестокости, разумеется. Но Алпытливо пытливо посмотрел на меня. Тебе уже предложили ее убить? Я вздрогнул. Предложили. Кивнул он. И Сиренити решила показать себя во всей красе. Элвин, мне будет очень жаль, если ей придется тебя убить. Возможно, если бы она была справедливее, у нее было бы меньше врагов, сказал я. Нуал покачал головой. «Справедливость не для повелителей, Элвин, не внуклии. Здесь сам мир ведет к предательству». «Но ты же и верен, господин». Я поздно прикусил язык, лишь после того, как понял, насколько обидным получился намек, тем более после рассказанного Криденсом. Однако Нуал как будто ничего не заметил. «Да, потому что она хороший человек» не смотри так удивленно элвин ты ее не знаешь для тебя она жестокое чудовище но каким бы ты стал на ее месте я промолчал очевидно чтобы не связывала нуала с королевой он не хотел замечать ни ее безумия, ни опасной эксцентричности ни убийств которые происходили по ее желанию итак бал элвин с кем ты идешь после его визита у меня оставалось еще три часа и я не знал куда себя деть Приготовление к торжеству, говорят, приводит женщин в состояние приятного волнения. Наряды, модистки, ювелиры и сплетни, сплетни, сплетни. Спутники балы традиционно ненавидят. Они там присутствуют в роли живых аксессуаров, которым отдавят ноги во время танца, а после заставят ублажать хозяйку. Ничего удивительного, что перед балом я чувствовал себя плохо. Но все-таки в этот раз было хуже, чем обычно. Я не смог съесть ни крошки, голова кружилась, боль отдавалась от висков в затылок. Я покорно выпил тонизирующее зелье ори, но оно помогло опять ненадолго. Я старался не думать о том, что мне предстоит сделать. В мире, где вокруг одни менталисты, это необходимая предосторожность. Но меня знобило от волнения, а к вечеру голова просто лопалась от боли. Флер был сейчас кстати, но такие заклинания на королевских балах не поощрялись. «Элвин!» — воскликнула Адель и улыбнулась, когда увидела меня на крыльце своего общежития. «Даже не буду его описывать, просто скажу, все некроманты странные». «Что случилось?» Я улыбнулся, что оказалось особенно сложно, учитывая, сколько вокруг было любопытных глаз. Некромантов в Варлисе куда больше, чем демонологов, и их общежитие по размеру напоминает дворец, да и внешне тоже. Правда, почему-то из костей. В моем мире кавалер обычно встречает даму, чтобы отправиться на бал вместе. Надеюсь, я никакую вашу традицию не нарушил и не выставил тебя в невыгодном свете. Ответ я уже знал. Спросил заранее у Кридонса. Адель улыбнулась. «Разве что повысил мой авторитет». После этого бала у меня от поклонников отбоя не будет. Странно, что такой девушке пришлось самой искать пару. Адель действительно была очень хороша не только для острова, но и для нуклея. Черное платье с фиолетовыми переливами весьма ей шло. А в меру глубокий вырез изящно подчеркивал соблазнительную грудь. Любой бы на моем месте увлекся, но мне в тот момент было не до этого. Несчастная Адель, она заслуживала большего. А я только и смог что сказать. «Ты великолепна!» Она улыбнулась, словно говоря, «Знаю». «Ты тоже. Впрочем, как всегда. Бездна, Элвин», добавила она, когда коснулась моего локтя. «Ты хорошо себя чувствуешь?» «Конечно». Беззаботно улыбнулся я. «Не беспокойся, я заготовил тему для разговора и полдня сегодня тренировался танцевать с Криденсом. Я обещаю, что не отдавлю тебе ноги». С Криденсом? – спросила она и рассмеялась. Тогда я спокойно. На королевские балы Нуклия приглашают куда больше гостей, чем на похожие мероприятия на острове. Однако здесь просторнее и регламент не такой строгий. Портал перенес нас садель в сады перед зданием посольства Нуклея, которое сегодня превратилось в огромный бальный зал. Скучать нам точно не пришлось бы. Для удобства прибывающих гостей в садах установили беседки и павильоны, а также фонтаны с вином и шоколадом. Это все-таки был бал Сиренити. Были также и театральные представления, которые давали нуклейские актеры-люди. «Я бы с удовольствием остановился посмотреть. Я с детства люблю театр, особенно такой, в котором сцена расположена посреди сада». Но стоило нам появиться, как из ближайшего куста в обнимку с бутылкой, чего-то явно покрепче вина, вывалился пьяный Сеф. «Она пригласила моих братьев!» — пожаловался он. «Я не пойду. Они меня убьют!» Нам с Адель пришлось отвезти, а точнее отнести беднягу подальше от скопления гостей и привести его в порядок. У практичной Адель оказалось не только тонизирующее, но и отрезвляющее зелье. «Вот что ты наделала!» — грустно вздохнул пришедший в себя принц. «Так все хорошо было. А, Элвин, и ты тут? Представляешь, меня хотят женить. Навязали в спутнице эту...» Он грустно махнул рукой. «Имя у нее есть?» — строго осведомилась Адель. «Ага, это...» — Элвин, пожалуйста, макни его головой в фонтан. Там же обычная вода, да? Его высочеству надо освежиться». «Не на...» Кажется, даже Адель удивилась, когда я выполнил ее просьбу. Но голова так болела, что слушать нытье Сева было уж слишком. Над садом разнесся звук гонга. «Время!» — поморщилась Адель. «Сев, выбирай. Или ты прямо сейчас пойдешь с нами и перестанешь изображать из себя тряпку, или мы с Элвином тебя заставим». «Да? И как же?» — капризно осведомился принц. Я щелкнул пальцами. Набрался вредных привычек у шариады, и перед Севом возник низший демон. Тот посмотрел на него и вздохнул. «Ну ладно...» К парадному входу мы добрались ко второму гонгу, и уже смешались было с другими гостями, но тут рядом со мной возник гвардеец в черном. «Мастер Элвин, королева желает тебя видеть». Я посмотрел на Адель. «Первый танец у тебя с ней, я понимаю», — сказала та. «Давай сюда этого пьяницу. Сэв, если сейчас сам не пойдешь, я превращу пояс в поводок, а тебя в собаку». О, это ты для Элвина заклинание выучила? Ничего себе у вас ролевые игры!» «Лучше заши ему рот!» — поморщился я и кивнул гвардейцу. На вдогонку услышал недовольный голос Сева: «Какой-то наш демонолог сегодня кровожадный!» Я оглянулся и успел заметить, как грустно Адель покачала головой. Надеюсь, она не приняла мое состояние на свой счет. Нужно будет придумать для нее комплимент поизящнее, решил я. Она же ни в чем не виновата. А для каждой девушки бал события. Мне нужно приложить больше усилий, раз уж я ее кавалер. Вдобавок это поможет забыться. Для Шриада был отведен весь второй этаж. С десяток гостиных, будуар и примыкающий к нему зал, роскошно украшенный цветочными гирляндами. Сюда и привел меня гвардеец. Зал был полон стража, а также лакеев, которыми как дирижер оркестром вдохновенно руководил принц Лейен. Нуал был тут же, лежал на диване с книгой, словно вся эта кутерьма совершенно его не касалась. «Элвин!» — с улыбкой повернулся ко мне принц. «О, портной превзошел сам себя! Прекрасно выглядишь!» «Седрик, ленту, пожалуйста!» Ко мне тут же подбежал лакей с нежно-розовым атласным бантом и миниатюрным портретом сиренити на броши. «Позволь, мастер!» «Конечно!» — кивнул я. Бант с брошью прикрепили к лацкану жакета. «Шерри сегодня в розовом!» — пояснил Лэен. «Хороший тон, если ваш наряд будет сочетаться. И, Элвин, хочу предупредить, наша королева...» «Я хочу умереть!» Раздалось из будуара. Громко и весьма музыкально, на манер песни. Не в духе. Лаен обернулся, посмотрел на двери будуара и поморщился. «Очень тебя прошу а, -а, -а, -а, -а. Раздалось из будуара. «Как горничные там не оглохли, не знаю». «Кто-нибудь сделайте так, чтобы она замолчала!» Рявкнул принц. После этого наступила тишина. На минуту. Потом из будуара раздалось обиженное. «Да, пожалуйста, я вообще буду молчать весь вечер, так-то!» «Сделай одолжение», — бросил принц и, повернувшись ко мне, вздохнул. «И так каждый раз. Разве прилично королеве так себя вести?» Потом замолчал, словно ожидая ответа. Снова наступила тишина, из будуара не доносилось ни звука. «Королева может вести себя так, как считает нужным», — сказал я. «Вот, Элвин меня понимает», — обрадовалась Шриада, появляясь в дверях. «Ну как я вам? Ослепляю королевским величием?» «И что еще ты говорил, Лей? Волшебным великолепием?» Она и правда ослепляла. Подол пышного платья был обшит крохотными алмазами и искрился так, что я в первую минуту даже зажмурился. «Розовый!» Вздохнул Лейен. «Шерри, мы этот договор буквально выгрызали, а ты оделась, как леонская куртизанка. Королева и не подумала обидеться. Мне нравится этот цвет, и мне все равно. Кто что думает?» «Разумеется», — пробормотал принц. «Я был бы рад, дорогая сестра, если бы ты объяснила мне правила. Мне не нравится играть вслепую». «А мне не нравятся балы». — сказала Шриада и пожала плечами. «Но ну, вот я здесь», — прозвучал третий удар гонга. «Нас зовут», — Шриада поймала мой взгляд и подмигнула. «Элвин, у нас с тобой первый выход. Сейчас я все тебе объясню. Самое главное — не споткнуться на лестнице. Я однажды споткнулась». И этот ворох-оборок с алмазами полетел прямо на правителя Золотой Империи, — вставил Лаенн. Его собственным костюмом немедленно занялись камердинеры. С платьем королевы он нисколько не сочетался ни по фасону, ни по цвету. Зато его точно можно было назвать смелым. Он был черного цвета, пусть обильно украшенный серебряной вышивкой. «О, император был настолько любезен, что поймал меня!» — подхватила Шриада. «И встряхнул!» — добавил принц. А из нее кинжалы посыпались, штук десять, и все отравленные. Бедняга целый вечер потом на слабительном просидел. «И в шести клизмах!» — хохотнула шариада. «И пусть скажет спасибо, что я не прислала ему седьмую. С серной кислотой, в благодарность за кое-какие заслуги. Идем, Элвин, у нас с братом полно таких историй. Ты еще успеешь в них запутаться». Впоследствии я слышал, что на моем месте мечтали оказаться многие. Вести под руку самую могущественную ведьму в мирах, когда остальные маги и демоны все как один сгибаются в поклонах, согласитесь, похоже на триумф. Я запомнил только режущие глаза света дикую головную боль. Кто кого вел в тот момент, я шариаду или она меня, не знаю. Какое любопытное кольцо! Заметила она, когда заиграли первые аккорды музыки, и мы встали друг перед другом, готовясь начать танец. «Не помню, чтобы я его тебе дарила». «Ты подарила мне такое количество денег, госпожа, что я могу купить себе украшение сам». Я подал ей руку, и Шриада плавно положила на мою ладонь свою. «С каких пор тебе нравятся украшения?» Я изо всех сил пытался унять волнение и заставлял свой голос не дрожать. Удивительно, но мигрень помогла мне в этом. Я ни о чем, кроме нее, даже думать не мог. «Они нравятся тебе, госпожа». Она шагнула вперед, приложила ладонь левой руки к моей. «Ты прав. Тебе очень идет». Больше мы не разговаривали, но ее взгляд, слишком пристальный, царапал меня даже несмотря на туманившую разум боль, которая только усиливалась. Каждый шаг давался с трудом, Мне тяжело было даже улыбаться. Но я искренне восхищался потом Адель. В танце она была весьма искусна. Кажется, ей было приятно. Я о чем-то шутил с Севом, потом пытался разнять его и Криденса. Что-то говорил Нил. Помню, он тоже так пристально смотрел на мое кольцо, что его взгляд меня смутил. Совпадение, конечно, но откуда Нил узнать? Потом, как и предсказывал Антоний, меня нашла Шриада. Если я прилагал усилия, чтобы казаться веселым, то королева даже не старалась. Она выглядела откровенно уставшей. И повисла у меня на локте, улыбнувшись Адель. «Элвин, уведи меня отсюда. Адель, я похищу твоего кавалера. Постараюсь ненадолго. Ты же не против?» Как будто мы могли возразить. Адель поклонилась, и к ней тут же прилип Сеф, который весь вечер ныл, что ему скучно, и вино наверняка отравили его братья, а Криденс вечно мелькает рядом, не иначе, как специально глаза мозолит. — Идем наверх, — шепнула мне на ухо Шариада. Для этого ей пришлось встать на носочки. — Второй этаж. Пятая дверь слева. Там гостиная с балконом. «Я умру, если не окажусь сейчас на свежем воздухе». «Может быть, лучше выйти в сад? Тебе плохо, госпожа?» «Безумно!» — процедила она, улыбаясь кому-то из гостей. «Но в саду полно лишних ушей. Идем, Элвин, или я упаду в обморок прямо здесь». Я чувствовал себя похоже, но пытался держаться. С каждой минутой это давалось мне все сложнее. В гостиной хотя бы было сумрачно и тихо. Балкон выходил на ту часть сада, которая принадлежала лично шариаде, поэтому гостей там сейчас не было. Песня соловья — вот и все, что мы слышали. Королева взглядом зажгла светильники и упала в кресло. «Боги, как же я ненавижу балы!» Я покосился налево, где на столике стоял серебряный поднос с хрустальным кувшином и двумя кубками. «Хорошо бы там было вино!» но только бы она не заставила меня тоже пить. Повернувшись, я поймал внимательный взгляд королевы и торопливо повернулся к окну. Там сверкали солнечными сердцевинами альвийские розы. Говорю же, они здесь повсюду. «Я забыла, что ты тоже не в восторге от балов», — сказала королева. «Иди сюда, Элвин, наклонись». «Наклониться? Для чего?» Я вдруг вспомнил слова Кридонса о том, что все магии принадлежат повелительнице. Вместе с еще оставшимися у меня привычками спутника это неизбежно натолкнуло меня на мысль. Шриада ждет поцелуя. И следом, какое счастье, в этой комнате нет кровати. Но потом мой взгляд упал на диван у дальней стены. Шариада говорила, что не любит насилие, и у волшебников это не принято. Но она королева, а я бывший спутник. Как и на острове, здесь все давным-давно уложили нас в постель». Как может волшебник, тем более из средних миров, не желать саму королеву? Зная, что это в последний раз, я бы согласился, но, боже, как не хотел. «Элвин», — Шриада улыбнулась, — «какие-то вещи не меняются, да? Я просто хочу поговорить, ничего больше». Потом потянулась и поцеловала мой лоб. И тут же отстранилась. «Сейчас мигрень пройдет. Налей, пожалуйста, вина. И там шахматы слева от тебя. Ты не против?» Мигрень не прошла окончательно, она словно затаилась. Но я смог думать, сумел сосредоточиться. Шриада следила за тем, как я расставляю на доске фигуры. «Брат хвалил тебя. Говорил, ты искушенный игрок. А мне так лучше думается. Знаешь, меня научил играть руадан. Это леонская игра. Внукли ее принесли демоны. Прошлый повелитель ее не любил, а я привыкла играть и думать». С Руаданом всегда была за черных, так что возьми себе белых, пожалуйста. Я поставил перед ней кубок. «Конечно, госпожа». И вот пешки встретились. Потом кони. Шриада почти не смотрела на доску, только на меня. И пока не прикасалась к вину. Я рассеянно покрутил кольцо на пальцы и скормил королеве слона. Шриада улыбнулась и вдруг сказала. «Мой брат недавно рассказал мне одну любопытную вещь. Хочешь, поделюсь?» «Как пожелаете. Я практически в точности повторяю с тобой все, что когда-то делал мой наставник. Я постарался сосредоточиться на игре. Госпожа, я не понимаю. Я не хотела быть сильной или даже свободной, как ты». Она задумчиво посмотрела на доску. «Мне было одиннадцать. Я хотела, чтобы вернулся мой старший брат и забрал меня. Но он не возвращался. А потом мне сказали, что я никогда больше его не увижу. «Что я его убила?» Она поймала мой взгляд и пожала плечами. «Лгали, конечно. Меня начали учить, поверь. С тобой я была мягка. Я помню, каково это, когда твоя магия запечатана, когда у тебя ничего не получается, когда всем, кто тебе дорог, угрожают. Я делала это с тобой, потому что другого не знаю, потому что со мной поступали так же». Она вздохнула и покачала головой. А я вдруг ясно увидел невеликую королеву, не могущественную ведьму, а усталую женщину, придавленную венцом. «Мне очень рано дали понять, что если я буду слабой, они убьют сначала всех, кто мне дорог, а потом и меня. Так ведь и было». «Но сейчас ты можешь их защитить. Ты же королева». Вырвалась у меня. Ширяда усмехнулась. «Нет, Элвин, я открою тебе тайну. Каким бы сильным ты ни был...» Это не даст тебе ровным счетом ничего. Мой муж погиб, попав в ловушку Руадана. Повелитель узнал, что я беременна, а он не хотел, чтобы мой сын родился. Это выполнило бы условия последнего на тот момент мирного договора и на долгие годы отдалило Руадана от Нуклийского трона, о котором он так мечтает. В дополнение к трону иду также и я. Он любит тебя, госпожа. Любит? Ширяда рассмеялась, но было видно, что ей не весело. «Любит. Я нужна ему как батарейка, как огромный магический накопитель для артефакта. Вот как он меня любит. Он же демон, Элвин. Ты еще не понял, на что способны демоны? Всех, кто становится ко мне близок, он убивает. Чтобы в итоге остались только я и он. Я и он! Чтобы не было никого, кто мог бы сделать меня сильнее, никого, кто мог бы меня поддержать». Если это случится, если я сдамся, не будет никакой высокой любви, как в романах, даже свадьбы не будет. Он же демон. Зачем ему эти глупости? Он превратит меня в эту свою батарейку, чтобы с моей помощью управлять источником и станет самым сильным, самым могущественным. Мечта для демонов, сам знаешь. Он убил моего мужа, якобы несчастный случай, Ирина, Тоже несчастный случай, помнишь, Рина? Портрет в моей спальне. Я любила его больше всех на свете. А Руадан убил его. Я своими глазами все видела. А он потом уверял меня, что все это неправда. Что мне почудилось. И его там даже не было. Я чуть не сошла с ума тогда. Я не хотела жить. Но у меня был маленький сын. Я должна была справиться. Она вздохнула и успокоилась. — Мне жаль, что пришлось привести тебя сюда, Элвин. Мне жаль, что тебе приходится выбирать между мной и Руаданом. И мне будет очень жаль убить тебя, если ты предпочтешь демонов. Но я буду должна. С твоей помощью Руадан получит преимущество. Ты станешь его надсмотрщиком за другими высшими. С твоей помощью он получит полный контроль над Леоном и мирами вокруг него. И тогда развяжет новую войну. А я не могу этого допустить. Ты защищаешь тех, кто тебе дорог, и я тоже». «Но, Элвин, я тоже человек. Мне больно от того, что я вынуждена делать». А я смотрел на шахматы и безумно играл с кольцом, которое дал мне Антоний в нашу последнюю встречу. В нем был яд для Шириады, и мне казалось, оно сжет мне палец. Другое кольцо, рубиновое, подаренное Руаданом, было по-прежнему незаметно для меня. О нем я почти не думал, пока не заметил, как Шриада посматривает на него время от времени, но ничего не говорит. Снаружи в ночном небе расцвел салют. Белые единороги прошлись от горизонта к горизонту, за ними взмыли красные, как всполохи огня птицы. Шриада взяла кубок и кивнула мне. «Налей еще, пожалуйста». «Алия!» — думал я, беря ее кубок. «Тина! Что мне делать?» «Если узнает шариаду, убьет их, а потом меня». Она спокойно приняла кубок, улыбнулась, и в ее взгляде мне почудился отголосок того смирения, с каким она смотрела на меня однажды в общежитии, среди обломков, ожидая, что я ее ударю. «Она все знает», — осенила меня. «Но если знает, тогда не выпьет». Глядя на меня, словно ничего занимательнее сейчас для нее не было, Шриада вдруг сказала, подтвердив мою догадку. «В первый раз всегда непросто». И подняла кубок к губам. Я смотрел, как она касается позолоченного края, как чуть наклоняет кубок, прикрыв в последний момент глаза. Я выбил его у нее из рук. Кубок зазвенел, покатившись по полу, отравленное вино впиталось в ковер. Мы с Шриадой смотрели друг на друга, и королева не выглядела удивленной. — Я только что сто золотых монет проспорила, — сказала Шриада, нарушив звенящую тишину. — Ты знала. — Разумеется, я знала. — Элвин, — сказала она и улыбнулась. — Мне и правда тебя жаль. Я рада, что Лей насчет тебя не ошибся. — Но ты же чуть не выпила. Она пожала плечами. — Да, я же сумасшедшая, и я очень устала. Она замолчала. Сначала я не заметил, пытаясь унять дрожь. А потом Шряда вскрикнула, и ей ответил другой крик. «Снаружи, со стороны садов!» Я вскочил. «Боги, не сейчас!» — всхлипнула королева, повиснув на подлокотнике. «Только не сейчас!» Снаружи в коридоре и на улице творилось что-то странное. Краем уха я слышал шум, крики, но королева сейчас волновала меня больше. «Потайной карман! Под вышивкой!» «Элвин, быстрее, умоляю!» Я сделал ей укол, и Шриада обмякла в кресле. Она тяжело дышала, а шум снаружи нарастал. Я бросился к балкону, но замер, когда в сантиметре от моего виска просвистел арбалетный болт и вонзился в спинку кресла, недалеко от плеча королевы. «Закрой окно», — очень спокойно сказала Шриада. «Поставь щит и закрой окно». Я смотрел в сад. Гвардейцы как будто сошли с ума. Я видел выбежавшую из крыльца женщину в роскошном платье и троих гвардейцев, которые гнались за ней. Отголосок заклинания, невидимая людям схема повисла в воздухе, но что-то помешало ей напитаться силой. Какой-то барьер. Я чувствовал его, но очень смутно. На белый мрамор двора пролилась кровь. Чей-то крик резко оборвался. Все это было похоже на кошмарный сон, невнятный и неуместный сейчас... В ночь бала. — Элвин, немедленно поставь щит, закрой окно и подойди ко мне, — повторила шариада. Ее голос хлестнул меня словно плетью. Еще один арбалетный болт, увязнув в щите, осыпался сверкающей пылью на мрамор балкона. Я торопливо закрыл окно и поставил еще один щит. — Подойди, — приказала королева. На ватных ногах я приблизился к ней, запертая дверь содрогалась от ударов. Шриада заставила меня наклониться, вынула из-под ворота мою подвеску и вымазала ее кровью вместе с рубашкой. Я вздрогнул, заметив рассеченные запястья королевы. Кровь лилась из раны и стекала на пол. «Мой брат! Элвин, ты слышишь меня? Мой брат! Защити его, Элвин!» Я смотрел на кровь, и тогда Шриада, скривившись, подалась ко мне, коснулась кончиками окровавленных пальцев моего виска. Я отшатнулся. Перед глазами мелькнул сначала коридор, потом дверь с вырезанным в ней горцующим единорогом, которая точно так же содрогалась от ударов, как наша. «Элвин, пожалуйста», — попросила Шариада. «Помоги ему». Ее голос срывался, а кровь по-прежнему капала на ковер. Она сверкала золотом, а на голове королевы подрагивал, проявляясь с каждым мгновением все четче, как плохая иллюзия венец. Очевидно, он был связан с магией шариады, и его мерцание выдавало ее слабость. Раньше, когда он проявлялся, то нестерпимо сиял, так что я не мог рассмотреть в этом сиянии лица королевы. Теперь он казался лишь всполохами огня вокруг головы повелительницы, или, точнее, миниатюрной копией источника, завихрения золотого света, которые медленно превращались в корону. Я глубоко вздохнул, повернулся к двери и направил через нее духов. Они бесплотны, и такие вещи, как, например, стены, им не помеха. «Молодец!» — прошептала Шриада и потеряла сознание. Удары в дверь прекратились. Я до крови укусил губу, потом достал кинжал и уколол острием палец. Лучшие щиты всегда создаются на крови. А оставлять королеву одну в таком состоянии среди хаоса, в который, похоже, превратился бал, было глупо. Раз уж я передумал ее убивать. Потом, держа кинжал наготове, я открыл дверь. Духи роились вокруг лежавших на полу гвардейцев. Я заметил шлейф ментального заклинания типа «цепь». Такое накладывают на одного, а потом оно, как болезнь, распространяется на других похожих жертв». Чтобы его снять, нужно найти первую жертву, и это может быть кто угодно. Поэтому я просто запер дверь, оставил духов и поспешил дальше по коридору. Где-то там впереди как раз ломали дверь, наверняка ту, что была мне нужна. Это оказалось страшнее испытание. Шум из бального зала пугал и не давал сосредоточиться. Кажется, внизу крушили мебель и пытались выбить двери. То и дело слышались звон разбитого стекла и крики. Как я позже узнал, это обычное дело для нуклея. Ни один бал, тем более с демонами, не обходился без подобного развлечения. Гости прячут под парадными костюмами оружие, артефакты, в том числе и на такой случай. Сейчас, вспоминая, я удивляюсь, как легко мне удалось справиться с гвардейцами. Несчастную дверь они к тому моменту уже почти в щепки разнесли. Еще бы, в пятером ломали! а уложил их всего лишь один дух, внушивший каждому желание немедленно вздремнуть. Я сломал то, что осталось от двери, ворвался внутрь и сначала подумал, что принца там нет. Когда ты волшебник и находишься с Лоиеном в одной комнате, у тебя появляется мерзкое чувство пустоты, магия пропадает. Ничего подобного я сейчас не ощутил. В комнате были двое, один лежал на полу, а другой стоял над первым. Если бы не украшенный знакомой вышивкой клочок ткани, я была иена в лежавшем навзничь человеке и вовсе не узнал. А потом, склонившись над ним, фигура атаковала меня низшим демоном, как на занятиях Байна. Я машинально поставил щит, демон исчез, а черный на фоне разбитого окна силуэт выпрямился и выдохнул. «Элвин?» Я узнал его по заклинанию, как уверен и он меня». В гостиной было совсем темно, пока Нил не зажег светлячка. Тот взмыл к потолку, и в дрожащем тусклом свете я рассмотрел принца. Это действительно был он, но без сознания. Богато расшитый камзол был весь в крови. Анил прижимал ритуальный кинжал к своему запястью и потрясенно смотрел на меня. Что-то оборвалось внутри меня в тот миг. Какая-то часть все еще ждала, что все это не по-настоящему что, как на испытании, как сбила ей, Нил только притворяется не более того. «Ты не убил королеву!» — тихо сказал он и болезненно улыбнулся. «Конечно, ты не смог. Но почему тогда здесь ты, а не она?» Сглотнув, я сделал шаг к распростертому принцу. «Между нами еще оставалось метра три, не меньше». Комната была просторной, и Лэйен лежал у противоположной ко входу стене. Нил не надо. Он покачал головой. «Мне пообещали свободу, Элвин. Я ни перед кем больше не буду становиться на колени. Прости!» Горло сдавило. Я поднял собственный кинжал для заклинания. Руки тряслись. «Не заставляй меня. Пожалуйста!» Бросил. «Мы же оба знаем, что ты мне не соперник. Просто не мешай», — сказал Нил, глядя мне в глаза, и порезал свое запястье. «Был не соперник», — поправил его я, ставя щит над Лаеном. Заклинание Нила ударилось об него, но пробить не смогло. Впрочем, Нил как будто и не слишком старался. Он пожал плечами, глядя, как мерцает в воздухе мой щит, и рывком опустил руку с кинжалом, целясь в горло принца. «Зачем магия, если клинок быстрее?» Вскрикнув, я бросился вперед, хоть и прекрасно понимал, что не успею. Нил стоял слишком близко к Лайену, а нас разделяла целая комната. Кинжал Нила уже скользнул по коже принца, оставив тонкую царапину, но вдруг выпал из его руки, а сам Хумара без сознания повалился на пол. Светлячок под потолком погас, и наступила тьма. В панике я обернулся, посмотрел на дверь, и тут за моей спиной кто-то зажег свечу, кажется, спичкой. — Расслабься, Элвин, я его не убил, — произнес Криденс, стоя над Нилом. Сам с ним разберешься. Он в конце концов демон. Это по твоей части. Я смотрел на него, открыв рот. Из царапины на лбу Криденса текла кровь, заливая лицо. Но ворона это как будто не беспокоило. Твоя сестра съест меня заживо, если ее драгоценного брата убьют на первом же балу. Он смахнул кровь с носа и поморщился. У тебя есть платок. Я своим кого-то задушил. Меня разобрал истерический смех. За разбитым окном, через которое, похоже, и в лес Кридон скричали и гремели. Остатки двери покачивались на петлях, в коридоре слышались шаги, а Кридон с обычной для себя высокомерной миной стоял над Нилом и, морщись стирал с лица кровь. Благодарю. И свежих Хумару. Между прочим, ты что, не поставил на дверь щит? Ну ты, дундук, кто? хохотнул я, погружая Нила в крепкий сон. Моя няня так ругалась. «Что с королевой? Приступ?» Все еще, смеясь, я кивнул. «Элвин, прекращай хихикать и помоги мне». «План такой. Выводим принца из посольства и отправляемся в твой мир. Он закрыт. Там более-менее безопасно». «В смысле закрыт?» Мне никак не удавалось справиться со смехом. Давало о себе знать нервное напряжение. «Потом объясню». Огрызнулся Криденс и отвесил принцу хлесткую пощечину. «Да просыпайся же ты, человек! Я не собираюсь тащить тебя на себе!» Смех прошел. Я, наконец, вспомнил, что совсем недавно Криденс сам собирался убить королеву, и, конечно, ее брата тоже. Держа в голове парализующее заклинание, я осторожно приблизился к Леену и предложил. «Давай поменяемся. Ты следи за дверью, а я приведу принца в себя». Криденс поднял взгляд и фыркнул. «Во-первых, колдовать сейчас могут только демонологи. Ты не чувствуешь барьер? У нас же демоны в гостях. Во-вторых, я не глуп. Мы с тобой так верны, королеве, что...» Его перебил звук гонга, и тут же воздух вокруг словно сгустился. Я упал на колени, сминая на груди рубашку, пытаясь вдохнуть. На пол дождем посыпались жемчужные пуговицы. Лицо Криденса расплывалось надо мной, А я все пытался и не мог сделать вдох. Потом все неожиданно кончилось. — Да, ты правда глуп. — пробился сквозь звон в ушах голос ворона. — Ты что, постоянно носишь с собой артефакт повелителя? Содрогаясь от кашля, я кое-как сел, вытер слезы и уставился на подарок Руадана. Он нагрелся и сиял алым. Я еще плохо разбирался в порталах, но уже мог сказать, что так демонический артефакт портал приходит в рабочее состояние, как если бы его включили на расстоянии, и это определенно сделал не я. Другими словами, кто-то открыл портал ко мне. Думать надо хоть иногда, сказал Криденс. Этот портал сейчас приведет сюда повелителя, минуя все защитные заклинания Сиренити. «Это было очень глупо, Элвин!» — раздраженно добавил Криденс. «Я откашлялся и попытался снять кольцо. У меня ничего не получалось. Тогда я потянулся к принцу, который так и не пришел в себя. Криденс и не думал мне помогать. Он поднял ритуальный кинжал Нила и встал, нервно оглянувшись на окно. «Поздно, Элвин. Он уже здесь». Шаги в коридоре замерли. На мгновение наступила тишина». «Скажи Тине, что я люблю ее, ладно?» Неожиданно слабым голосом произнес Криденс. Я изумленно уставился на него. В дверях появился Руадан. Наткнувшись на мой щит, он захохотал. «Элвин, мальчик мой!» Я выдохнул, и части мозаики в моей голове наконец сложились. Они оба играли мной. И повелители, и повелительница. А я, конечно, по-прежнему оставался пешкой. Я, Криденс, Нил и все остальные. Руадан тем временем с интересом рассматривал мой щит. Неплохо. Неплохо. Хотя пару вещей я бы изменил. Элвин, впусти меня, будь хорошим мальчиком. И я забуду про это... Он снова посмотрел на щит. «Недоразумение. Ты же хочешь служить мне, не так ли?» «Да вы оба у меня уже в печенках!» — чуть не закричал я. «Одна всех травит, другой превращает бал в кровавую баню. Вы оба ненормальные!» «Принеси меня в жертву и усильщит», — сказал вдруг Риденс. Я опешил, а щит задрожал, и я чуть не потерял сознание от боли. Из меня будто высасывали магию, как кровь, словно насосом, и это было убийственно больно. — Элвин, да быстрее же! — прошипел Криденс и откинул голову, подставляя горло. — Щит на крови волшебника, отданный добровольно, позволит тебе продержаться, пока королева не придет в себя. Ну же! — Ты с ума сошел? — прохрипел я, слабее с каждой секундой. Руадан давил на щит, Я вливал в него все больше сил. Это было как попытка наполнить кувшин без дна. Совершенно бесполезно. «Элвин!» — рявкнул Криденс. «Не время для твоей щепетильности!» «Не время, это точно!» — промурлыкал повелитель, и щит лопнул. А я упал на руки ворону. Руадан смерил нас довольным взглядом и поинтересовался. «Ты, должно быть, Криденс света". «А мне шейку подставишь? Я тоже люблю волшебную кровь!» Я почувствовал, как руки Криденса сжали мои плечи, но тут же расслабились. В воздухе разливался аромат фиалки, а меня словно укрыли теплым уютным одеялом. Я увидел, что мои руки светятся золотом. «Здравствуй, Руадан!» – пропел музыкальный голос, и мы с Криденсом облегченно выдохнули. «Что, выбрался из ледяной ямы в аркасте? как «Как-то ты быстро...» «Куколка!» — <смех> рассмеялся повелитель. «А я надеялся, ты занята!» «Не дождешься!» — отозвалась Ряда. Теперь венец на ней сиял ярко, как нимб на старых иконах в моем мире. Больше не дрожал и как будто намекал, что повелительница сильна, как никогда. «На тебя у меня время найдется всегда!» «Между прочим, я не звала тебя на этот бал». «Вот именно! Я обиделся!» Криденс усадил меня на пол, и я, наконец, смог увидеть повелителей, стоявших друг напротив друга. Вся фигура Шириады сияла золотом, как Руадан Алым. «Уходи!» — сказала королева. «Эту партию тебе не выиграть!» Руадан обвел взглядом гостиную. «Тогда ничья? Отдай мне демонолога, и я уйду с миром!» Предложил он и улыбнулся. «Соглашайся, куколка, это лучшее, на что ты сейчас можешь рассчитывать. Ты слаба, и мне не соперник, а я свое все равно возьму. Ты же окунешься еще раз в источник и обезумеешь теперь уже навсегда!» Шриада подняла руки. «Я сильнее, чем ты думаешь. Ты всегда заблуждался на мой счет, демон». «Это мой мир. Я его создала. И я говорю тебе, пошел вон!» Пол под нами заходил ходуном, стены затряслись, потолок треснул. Кридон столкнул меня к неподвижному принцу, и я упал рядом с ним, а сам он приник рядом и шепнул. «Закрой глаза!» Но я смотрел на вдруг ставшего прозрачным принца. «Иллюзия! Вот почему я мог в его присутствии колдовать!» А потом золотой свет столкнулся с Салом, пространство вдруг сжалось и взорвалось.